Глава 13 Хуан сидел на табурете, пил пепси-колу и тер лоснистый конец ампутированного пальца о рубчики вельветовых брюк. Когда женщины вернулись из-за дома и вошли в магазин, он посмотрел на них, и потирание сменилось постукиванием. «Все здесь?» — спросил он. «Нет, одного не хватает. Где мистер Ван Брант? «Я тут!» Голос раздался из Бакалеи, где, скрывшись за стеной из кофейных банок, он бесцельно разглядывал полки. Мистер Причард сказал, «Я хочу знать, когда мы поедем. Мне надо успеть к самолету». «Я понимаю», — вежливо ответил Хуан. «Как раз об этом я и хочу поговорить. Мост ненадежный. Переехать я, наверное, смогу». Но дальше еще мост. Его может снести, если уже не снесло. Нам не удалось о нем разузнать. Если мы въедем в излучину, а оба моста снесет, мы застрянем. И тут уж никаким самолетом не успеешь. Так вот, я хочу, чтобы вы проголосовали. И сделаю так, как решит большинство пассажиров. Я могу рискнуть и переехать на ту сторону а могу отвезти вас назад, и там вы рассудите, куда вам ехать. Решайте сами. Но когда решите, прошу вас потом не идти на попятный». Он запрокинул бутылку с пепсиколой и выпил. «Мне некогда», — громко сказал мистер Причард. «Послушайте, друг мой, я не был в отпуске с начала войны. Я производил военные снаряжение необходимые для победы. И это мой первый отпуск. Мне просто некогда кататься по всему штату. Я нуждаюсь в отдыхе. У меня всего несколько недель. Не тратить же их таким образом». Хуан сказал, «Извините, я это не нарочно устроил, вы же понимаете. Но если мы застрянем в излучении, вы можете потерять гораздо больше времени. А я могу потерять автобус при переправе». Нагрузка на мост такая, что он вот-вот развалится. Может рухнуть в любую минуту. Другой выход — вернуться назад. Из-за кофейного штабеля появился Ван Брант. В руках у него была литровая банка грушевого компота. Через весь магазин он прошел к миссис Бритт. «Почем?» «Сорок семь центов». «Господи, за банку компота?» «Мы на этом не выгодали», — сказала она. «Сами теперь больше платим». Ван Брандт ожесточенно швырнул на прилавок полдоллара. «Откройте ее», — сказал он. «Сорок семь центов за паршивую баночку компота». Миссис Бритт вставила банку в настенную открывалку, повернула ручку и остановилась, как только приподнялся край. Она передала банку через прилавок Ван Бранду. Сперва он отпил сироп, Потом залез туда пальцами и вытащил желтый ломтик. Он подержал его над банкой, чтобы сироп стек. «Так вот, я вас слышал», — сказал он. «Вы думаете, что можете отнимать у нас время? Мне надо попасть в суд и попасть сегодня. А вы обязаны меня доставить. Вы — общественный транспорт и подчиняетесь установлениям железнодорожной комиссии». «О том и стараюсь», — ответил Хуан. А одно из установлений комиссии — не убивать пассажиров. «Все того, что местность не знаете», — продолжал Ван Брандт. «Должно быть твердое правило, что раньше, чем водить автобус, надо знать местность». Он потряс ломтик груши, кинул его в рот и двумя пальцами выловил другой. Он наслаждался. «Вы сказали, есть только два пути. Так вот, их три». Вы не знаете, что здесь была старая дорога, пока не построили эти дурацкие мосты. Она идет как раз вдоль излучины. По ней ездили дилижансы Хуан вопросительно посмотрел на Брида. Я слышал о ней, но в каком она виде? По ней больше ста лет ездили дилижансы сказал Ван Брандт. Брид сказал... Я знаю, что первые километра три приличные, а дальше как не знаю. Она идет по склону горы на восток, вон туда. Ее могло размыть. Я был там еще до дождей. — Вот и решаете сказал Ван Брандт. Он отряхнул кусочек груши, кинул его в рот и заговорил с полным ртом. — Я сказал вам, что будет дождь. Сказал вам, что река разольется. А теперь, когда вы застряли, я сказал вам, как выбраться. Может, и вашу дерьмовую колымагу за вас повести Не распоясывайтесь, — прикрикнул Хуан. — Выбирайте выражение. Тут женщины. Ван Бранд запрокинул банку и допил сироп, задерживая груши зубами. Густой сироп потек по подбородку, и он утерся рукавом. — Ну и поездка, тьфу, — сказал он, — с самого начала. Хуан повернулся к остальным пассажирам. «Что ж, вот так. В правилах сказано, что я должен ездить по шоссе. Старую дорогу я не знаю. Не знаю, проеду по ней или нет. Решайте сами, что делать. Если мы застрянем, я не хочу, чтобы все валили на меня». Мистер Причард сказал. «Я люблю, когда дело делается. А мне, любезный, надо в Лос-Анджелес». «У меня билеты на самолет до Мехико. Знаете, сколько они стоят?» «И рейс переменить нельзя. Нам надо пробиваться. Так что давайте, действуйте». «Вы думаете, мост опасен?» «Не думаю, а знаю», — ответил Хуан. «Так», — сказал мистер Причард. «И говорите, что не знаете, можно ли проехать по старой дороге?» «Именно», — сказал Хуан. «Значит, у нас два рискованных пути и один верный, и верный никуда нас не приводит». сказал мистер Причард. «Как ты считаешь, милый?» — сказала миссис Причард. «Надо что-то решать. Я три дня как следует не мылась. Милый, нам надо что-то решать». Милдред сказала. «Попробуем по старой дороге. Это может быть интересно». Она взглянула на Хуана. Как он отнесется к этому предложению? Но он уже перевел взгляд с нее на Камилу. Что-то, оставшееся от недавней встречи с Милдред, заставило камиллу сказать. «Я за старую дорогу. Я уже так устала и такая грязная, что мне почти все безразлично». Хуан отвел взгляд, посмотрел на норму и прищурился. Это была совсем не та норма и она поняла, что он это заметил. «Я тоже. За старую», — сказала она, едва дыша. Эрнест Хортон нашел себе стул. На нем обычно отдыхала миссис брит во второй половине дня, когда у нее распухали ноги. Он наблюдал за подсчетом голосов. «Мне, в общем, все равно», — сказал он. «Конечно, я хотел бы попасть в Лос-Анджелес, но это не так важно. Как скажут другие, так и я». Ван Брандт со стуком опустил банку на прилавок. «Будет дождь», — сказал он. «Эта окольная дорога может сделаться ужасно скользкой. Неизвестно, удастся ли вам въехать на тот восточный холм. Он крутой и глинистый. Если увязнете там, я не знаю, как вы выберетесь». «Но вы же сами это предложили», — сказала Милдред. «Я просто перечисляю все доводы против», — сказал Ван Брандт. «Перечисляю по порядку». «За что вы голосуете?» — спросил Хуан. «А я не голосую. Ничего глупее в жизни не слышал. Я считаю, решение должен принимать шофер, как капитан корабля». Прыщ отошел к кондитерскому прилавку. Он выложил десять центов и взял две конфеты. Одну сунул в карман чтобы дать Камиле, когда сможет остаться с ней наедине, а другую медленно развернул. Шальная, волнующая мысль вдруг стукнула ему в голову. Что, если они поедут по мосту, и прямо посередине он провалится, и автобус упадет в реку? Прыща выбросит наружу, а блондинка будет заперта в автобусе. Прыщ нырял и нырял, и уже полумёртвый разбил, наконец, окно, вытащил бесчувственную камилу, поплыл с ней к берегу, положил её на зелёную траву и стал тереть ей ноги, чтобы восстановить кровообращение. Или лучше, повернул её на спину, положил руки ей на грудь и сделал искусственное дыхание. А если они поедут по старой дороге и автобус застрянет? Тогда они останутся там на всю ночь, и, может быть, у костра будут вместе, сядут вместе к костру, и он будет освещать их лица, а, может быть, укроется одним одеялом? Рыч сказал, — По-моему, лучше попробовать по старой дороге. Хуан посмотрел на него и ухмыльнулся. — В тебе кровь настоящего Кита карсона а, Кит? Прыщ понял, что это шутка, но шутка не издевательская. «Так, кажется, все, кроме одного, за а один не голосует. Почему? Чтобы можно было подать на меня в суд?» Ван Брандт обернулся к остальным. «Вы с ума посходили!» — сказал он. «Вы понимаете, что он делает? Он хочет выкрутиться. Если что-нибудь случится, он будет ни при чем». «Скажет, что сделал так, как вы ему велели». «Нет, мне он голову не заморочит». Мистер Причард протер очки белым льняным платком. «Интересная мысль», — сказал он. «В таком разрезе я об этом не подумал. Мы в самом деле отказываемся от своих прав». В глазах у Хуана зажглась злость. Рот сжался в ниточку. «Садитесь в автобус», — сказал он. «Я везу вас обратно в Сан-Исидро и высаживаю. Я хотел вас доставить на место, а вы ведете себя так, как будто я вас хочу убить. А ну, садитесь в автобус. Я сыт по горло. Со вчерашнего вечера я верчусь, как мартышка, чтобы вас ублажить, и я сыт этим по горло. Так что занимайте места, едем обратно». Мистер Причард подошел к нему. «Нет». «Вы меня не так поняли», — сказал он. «Я благодарен вам за ваши труды. Мы все благодарны. Я просто хотел рассмотреть вопрос всесторонне. В делах я всегда так поступаю. Семь раз отмерь, один раз отрежь». «Я сыт по горло», — повторил Хуан. «Я уступил вам свою постель. Я хочу от вас избавиться». Ван Брант сказал. «Между прочим, сломался-то ваш автобус». «Вина не наша!» Хуан ответил ровным голосом. «А больше всего, кажется, я хочу избавиться от вас!» «Не забывайтесь!» — ответил Ван Брандт. «Учтите, что вы водитель общественного транспорта, и вам выданы права. После этого происшествия не так трудно будет их отобрать!» У Хуана вдруг пропала злость. Он захохотал. «Вот обрадовали, так обрадовали!» «Навсегда избавлюсь от таких, как вы, и уж тогда я найду, куда засунуть эти права, свернувши в трубочку и обвязавши колючей проволокой!» Камила громко рассмеялась, а Эрнест Хортон радостно хихикнул. «Это надо запомнить», — сказал он, — «ей-богу!» «Послушайте, мистер Чикой, эти двое желают разговаривать, остальные хотят ехать. Мы рискнем и кто перейдет за нее, едет. Прочие остаются здесь. Так будет вернее». Милдред сказала, «Мистер Чикой, я хочу ехать». «Ладно», — сказал Хуан, — «вот большая щель в полу. Кто не хочет, чтобы я ехал по старой дороге, перейдите на ту сторону, к овощам». Никто не двинулся. Хуан внимательно взглянул каждому в лицо. — Это незаконно, — сказал Ван Брандт. — Суд этого не примет. — Чего не примет? — Того, что вы делаете. До суда пока не дошло. — Может, дойти, — сказал Ван Брандт. — А вас, если и захотите, не возьму, — сказал Хуан. — Только попробуйте не взять. У меня билет, у меня право ехать на автобусе. Только попробуйте не взять, я на вас подам. «Вы оглянуться не успеете!» Хуан сгорбился. «Это точно!» — сказал он. «Ладно, поехали!» Он обернулся к Бриду. «Можете одолжить мне инструменты? Верну на обратной дороге». «Какие инструменты?» «Да кирку и лопату». «А, конечно! На случай, если застрянете». «Ага. А талий у вас нет?» «Не очень хорошие». «Блоки-то ничего, а трос старый, 12 миллиметров. Не знаю, сколько он выдержит. Автобус-то у вас тяжеловатый». но «Ну, хоть такие лучше, чем ничего», — ответил Хуан. «А новый трос у вас нельзя купить?» «С начала войны у нас ни кусочка не было манильского троса», — сказал Брит. «А что есть? К вашим услугам. Пойдемте. Берите, что приглянется». Хуан сказал, «Пошли, Кит, поможешь мне». Все трое вышли из магазина и обогнули дом. Эрнест сказал Камиле, — Такое упустить? Да ни за какие деньги! — Если бы еще я не так устала ответила она, — шестой день еду на автобусах. Хочется скинуть с себя все и денька два по-человечески поспать. — Почему вы не поехали на поезде? Вы ведь из Чикаго? — Из Чикаго. Так вы могли сесть на старшего вождя и спать себе всю дорогу до Лос-Анджелеса. Это хороший поезд. — выгадывают центы, — ответила Камила. — Накопила немного деньжат и хочу поваляться недельку-другую до того, как поступлю на работу. А это как-то лучше над двуспальной кровати, чем на вагонной полке. — Я правильно улавливаю? — спросил он. — Неправильно, — ответила Камила. «Хорошо, как скажете». «Знаете, кончим эти игры», — сказала Камила. «Я устала до чертовой матери, и мне неохота играть с вами в шарады». «Хорошо, красавица, хорошо. Согласен играть во что хотите. Тогда давайте посидим тихо. Идет?» «А знаете, вы мне нравитесь», — сказал Эрнест. «Я бы вас с удовольствием куда-нибудь сводил, когда вы отдохнете». «Ну...» «Посмотрим, как получится», — сказала она. эрнес ей понравился. С ним можно иметь дело. Он кое-что повидал, поэтому с ним просто. Норма наблюдала за ними, прислушивалась. Она восхищалась Камилой. Ей хотелось научиться, как это делается. Она вдруг сообразила, что глаза у нее широко раскрыты, как у кролика, и сразу опустила веки. Миссис Причард сказала. «Надеюсь, у меня не разболится голова. Эллиот, посмотри, нет ли у них аспирина, хорошо?» Миссис Брид оторвала целлофановый пакетик от большой выставочной картонки. «Возьмете пакет? 5 центов». «Возьмем, пожалуй, полдюжины», — сказал мистер Причард. «Это будет с налогом 26 центов». «Зачем так много, Эллиот?» — сказала миссис Причард. «У меня в чемодане флакон, 500 штук». «Всегда лучше иметь запас», — ответил он. Он знал, каковы ее мигрени. Они были ужасны. Они искажали ее лицо и превращали ее в потный, студенистый, пыхтящий, оскаленный комок боли. Они заполняли комнату и дом. Они действовали на всех окружающих. Мистер Причард ощущал ее мигрень сквозь стены. Он ощущал ее всем телом, и врач говорил, что помочь тут ничем нельзя. Ей вливали хлористый кальций и давали успокаивающие Мигрени случались обыкновенно, когда она нервничала, и когда дела, не по ее вине, шли плохо. Муж хотел бы избавить ее от страданий. Они казались корыстными, ее головные боли, и однако это было не так. Боль была настоящая. Невозможно симулировать такую мучительную боль. Мистер Причард страшился их больше всего на свете. От хорошего приступа кидало в дрожь весь дом, и они были немного похожи на совесть. Как не убеждал себя мистер Причард, он не мог отделаться от чувства, что отчасти он в них виноват. Не то чтобы миссис Причард когда-нибудь это говорила или давала понять. Наоборот, она вела себя очень мужественно. Она старалась заглушить свои крики подушкой. Мистер Причард нечасто беспокоил ее в постели. Вернее сказать, очень редко. Но странным образом он связывал свою нечастую похоть и потерю самообладания с ее головными болями. Это глубоко внедрилось в его ум, и каким путем внедрилось, он сам не знал. Но это висело на его совести. Его низменность, его похоть, недостаток самообладания — они были причиной. Избавиться от этого чувства он не мог. Иногда он ловил себя на том, что искренне ненавидит жену за свои огорчения. Когда у нее болела голова, он оставался после работы в кабинете и случалось, часами сидел за столом, просто глядя на коричневую обшивку стен, и боль жены колотилась в его теле. Бывало, в разгар самого жестокого приступа она предлагала ему развеяться. «Сходи в кино», — стонала она. «Пойди к Чарли Джонсону. Выпей виски. Напейся. Не сиди здесь. Сходи в кино». Но это было невозможно. Он не мог. Он засунул шесть прозрачных пакетиков в карман пиджака. «Может быть, примешь сейчас две таблетки?» — на всякий случай спросил он нет ответила она я думаю ничего не случится она улыбнулась как всегда мужественно и нежно милдрет услышав слово аспирин отошла в бакалейный отдел и стала изучать на стене ценник утвержденный федеральным управлением она стиснула губы горло у нее сдавило о господи боже мой пробормотала она вполголоса «О, Господи, неужели опять начинает?» Милдред не совсем верила этим головным болям. У самой у нее голова никогда сильно не болела, только побаливала при периодических недомоганиях да несколько раз с похмелья в школе. Материнские приступы она объясняла психозом, называла психосоматическими и страшилась их больше, чем отец. В детстве она убегала от них, пряталась в подвале или за шкафом. Но обычно ее вытаскивали и отводили к маме, потому что, когда у мамы болела голова, она нуждалась в любви и в ласке. Милдред считала эти головные боли проклятием. Она их ненавидела. И ненавидела мать, когда они начинались. Одно время Милдред считала их чистым притворством. И даже теперь, когда узнала из книг, что боль неподдельная, все равно видела в этих приступах оружие, которым мать пользуется с предельным коварством и предельной жестокостью. Они были мучением для матери, это правда, но также вожжами и кнутом для семьи. Они держали семью в повиновении. В некоторых вопросах нежелание матери было законом, потому что за ним маячила мигрень. А когда Милдред жила у родителей, она сознавала, что боится прийти домой позже часу ночи, потому что опоздание почти неизбежно вызовет у матери мигрень. Между приступами забывалось, до чего они сокрушительны. Милдред полагала, что матери нужен психиатр. И Бернис шла на все. Она на все соглашалась. На дыбы тут встал мистер Причард. «Он не верит психиатров», — сказал он но на самом деле он верил в них, настолько, что боялся их. Ибо мистер Причард постепенно впал в зависимость от головных болей. В каком-то смысле они были ему оправданием. Они были ему карой и указывали ему на грехи, которые надо искупить. Мистер Причард нуждался в грехах. Их не было в его деловой жизни, потому что жестокости там были заданы, и предусмотрены уставом как необходимость и ответственность перед акционерами. А мистер Причард нуждался в личных грехах и в личном искуплении. идея насчет психиатра он с негодованием отверг. Милдред заставила себя повернуться и подойти к матери. — Ты здорова, дорогая? — Да, — бодро ответила Бернис. — Голова не болит? Бернис ответила извиняющимся тоном. Нет, просто сжала, и я испугалась. Никогда себе не прощу, если со мной случится этот ужас, и я испорчу папе путешествие. Милдред с легкой дрожью думала о женщине, которая была ее матерью, о ее власти и ее жестокости. Это, наверное, бессознательное. Иначе что же? Милдред видела и слышала, как стряпалось это путешествие в Мексику. Отец ехать не хотел. Он с удовольствием провел бы отпуск дома, просто не работая. Это значило, что он все равно ходил бы на работу каждый день. Но, приходя туда, когда вздумается, и уходя не в урочное время, а когда захочется, наслаждался бы ощущением праздности и отдыха. Однако идея путешествия в Мексику была внедрена. Как и когда? Милдред не знала, и отец не знал. Но постепенно он уверился не только в том, что это его идея, но и в том, что семью он с собой тащит. А от этого возникало чудесное чувство, что он в своем доме хозяин. Он проходил дверь за дверью в лабиринте, и они за ним закрывались. Это было похоже на гнездо-ловушку. Курица видит дыру, заглядывает, видит кучку зерна, заходит через дверцу, дверца закрывается. «Ага, гнездо, темно и тихо, почему бы не снести яичко?» Славную сыграем шутку над тем, кто оставил открытую дверцу. Отец почти забыл, что не хотел ехать в Мексику. И мистер, и миссис Причард пошли на это ради дочери. Конечно, так оно вернее. Она учит в университете испанский, и язык она знает плохо, точно так же, как ее учителя. Мексика. «Где же еще попрактиковаться?» Мать сказала, что нет лучше способа изучить язык, чем разговаривать на нем. Глядя на нежное и спокойное лицо матери, Милдред просто не могла поверить, что эта женщина способна затеять дело и тут же сорвать его. Чего ради? А ведь с нее станется. Идею подсунула она, и голова у нее заболет как пить дать. Но она подождет, покуда не окажется вдали от врачей, покуда ее головная боль не сможет произвести наибольшие впечатления. В это трудно было поверить. Милдред не думала, что мать делает это сознательно. Но в груди у Милдред снова застрял ком теста и давил ей на желудок. Мигрень приближалась. Милдред знала это. Она позавидовала Камиле. «Камила шлюха», — думала Милдред. А насколько проще живется шлюхе? Ни укоров совести, ни потерь, ничего, кроме чудесного, ленивого, как у кошки на солнышке, самобытия. Можно переспать с кем хочешь, никогда больше его не увидеть и не испытывать от этого чувство утраты или непрочности. Так, думала Милдред, обстоит у Камилы. И ей хотелось бы жить так же, но она знала, что это невозможно. Невозможно из-за матери. И непрошенная заявилась мысль. Если бы мать умерла, ей жилось бы куда проще. Завела бы себе где-нибудь укромную квартирку. Она почти с яростью отбросила эту мысль. «Какая гадость так думать!» — назидательно сказала она себе. Но мечта эта посещала ее часто. Она посмотрела в фасадное окно. Прыщ помог втащить талии в автобус. А трос был смазки и оставил след на шоколадных брюках прыща. Он оттирал их носовым платком. «Бедный мальчик», — подумала Милдред. «Костюм-то, наверное, единственный». Она хотела сказать ему, чтобы он не трогал пятно, но в это время он подошел к бензоколонке, смочил бензином платок и умело принялся зачистку. А Хуан уже звал. «Поехали, граждане!»